Глава двенадцатая. «Даная». Мы сидим в гостиной и мирно беседуем с отцом Алексеем и Георгием, когда в комнату, сверкая глазами, вбегает Егор. «Там твою убийцу показывает. Где пульт?» «Кого?» — изумляюсь я. «Ну, маньячку! Или Анору, как там её? Она ещё в пришествии снималась». Телевизор в доме Астаховых, к счастью, смотрит нечасто. Поэтому, когда пульт находится, передача уже идёт несколько минут. Резвый ведущий сыплет вопросами. «Это правда, что сегодня вам предъявлено обвинение в покушении на Данаю Дадину?» «Да, но это смешно. И уж, конечно, безосновательно. Мои адвокаты включились в процесс, и я уверена, что совсем скоро эти чудовищные обвинения будут с меня сняты. Если, конечно...» Или театрально вздыхает, прикладывая глазам кружевной платок. Если, конечно, в очередной раз не вмешаются высокопоставленные покровители Дадиной. Вы, Андрон, наверное, понимаете, о чём я? И всё же разъясните ваши слова для наших зрителей. Напрягаюсь, и будто притягиваемое происходящим на экране подаюсь вперёд. Ну какой бред. Скажем так, ни для кого не секрет, почему Дадина задействована в стольких проектах сразу. У нас тесный мирок, и все мы знаем, как она получает свои роли». Каким, простите, местом? Это же на виду. То с тем она режиссёром, то с этим продюсером, то вообще. Вон, олигархи ей фильмы снимают. На наши с вами деньги, между прочим. Там ведь госдотации по 40-50% на фильм. И ладно бы кино было стоящим. Но вы видели эти фильмы? Они вообще чему учат? Картинка из студии сменяется нарезкой из моих фильмов. Это хорошие картины, за которые мне ни разу в жизни не было стыдно. Но вырванные из контекста сцены, которые, я уверена, вообще нельзя показывать в прайм-тайм даже забрюленными, выглядят и впрямь непотребно. Чего, конечно же, и добивались создатели шоу. Следом за этим, с позволения сказать «папури», на экране появляются мои фото. «Где я под ручку то с одним, то с другим? Ещё бы, это же чёртовы премьеры!» на которых я, в соответствии с негласным протоколом появления на красной дорожке, позирую с партнёрами, задействованными в представленном проекте или с кем-то из членов команды. Но опять же, для непосвящённых это подано так, будто я меняю мужиков как перчатки. Меня начинает трясти. От стыда, которого я априори не должна испытывать, горят щёки. Слёзы бессилия накатываются на глаза. А то, как она пиарится на своём фонде на больных. «Наших с вами детях. Разве это нормально?» Продолжает распинаться Элеонора. «Каких детях? У Эльки детей отродясь не было. Она их вообще ненавидит». «Боже мой, выключите это, пожалуйста». Егор послушно щёлкает пультом, но я успеваю услышать. «Кто-нибудь видел, куда идут денежки, которые собирает фонд Святой Дадиной?» «Да, мамочки, да. У нас вся отчётность вывешена на сайте». Понимаешь, что каким-то чудесным образом превратилась из жертвы, роль которой мне была чужда, во вселенское зло? Как такое случилось? Я не понимаю. Казалось бы, за столько лет в этом серпентарии я уже должна ко всему привыкнуть. Но как? Когда это всё видели священник, мой потенциальный пасынок и его отец. Я ведь держалась, не плакала почти, не истерила, а сейчас, кажется, на это не осталось никаких сил. «Да, это неправда. То, что они говорят, это всё неправда. Я не такая». «Глупо. Глупо оправдываться. А если нет, то как?» Отвожу от лица волосы. Руки дрожат. «Почему никто не спешит мне сказать, да ты что, у нас и мысли такой не возникло? Она же просто маньячка, что с ней взять?» Один лишь Егор беспечно пожимает плечами. «Гор прав. Она сейчас скажет что угодно, чтобы себя обелить» кивает отец Алексей. «Что ж, хоть что-то. Вот только чьё мнение для меня важнее всего...» молчит. Или желваки играют на его скулах. «Пойду налью чего-нибудь выпить». Гляжу в его напряжённую спину. «Скажи, ты же не веришь всему этому, правда?» вертится на языке. Но Астахов молчит. И я молчу. Понимая, что все мои страхи, все те сомнения, из-за которых я тянула с ответом на его предложение пожениться, не напрасные. Мы слишком разные, чтобы что-то у нас получилось. Я ведь знала об этом. Знала с самого начала. Так почему же теперь так больно? Почему так чудовищно больно? Будто я уже в него проросла корнями, а теперь вот методично эти самые корни выпалываю. Астахов наливает себе коньяка. Егор болтает о том, что такие случаи среди актёров случались и раньше. Треплется пробитое стекло, которое подсыпали друг другу в пуанты балетные или вставляли лезвия. А я всё слышу, вроде бы, и не слышу. «Ну скажи же хоть что-нибудь». «Нет, нет», молчит и пьёт. «Что-то я устала. Извините, пойду к себе». «Меня никто не останавливает». «Ладно». В зелёной гостевой, названной так из-за цветовой гаммы, использованной в интерьере, темно. Комнату освещает лишь тусклый, льющийся из окна свет, но другого я не включаю. Укладываюсь в постель. Меня немного знобит. Я натягиваю повыше одеяло, с трудом удерживая себя от желания накрыться с головой. «Всё хорошо», — повторяю заученную мантру. «Ничего не случилось». «И это действительно так». «Ничего. Ну сколько мы там знакомы? От силы пару недель?» «Просто за это время столько всего случилось, что, кажется, прошла целая вечность. А ко всему всегда сложнее расставаться в острой фазе влюблённости». Малыш внутри пинается, как будто ему не нравится оборот, который приняли мои мысли. «Да я и сама не в восторге, солнышко». Смеюсь сквозь слёзы. «Но ведь дальше всё будет только хуже, понимаешь?» «Ещё более сильный пинок». И не надо с матерью спорить. Я знаю, эта жизнь чуть лучше. И вот что тебе скажу. Не стоит начинать то, что заранее обречено на провал. Тем более венчаться. Уверена, хорошенько поразмыслив, Георгий меня поймёт. Хотя поначалу, конечно, из упрямства будет беситься. И стоять на своём, потому как привык, и по-другому он не приучен. А потом остынет и поймёт. Да, всё правильно. Теперь бы самой как-то с этим смириться. Вспомнить о том, как без него жила. Ведь это как-то очень быстро забылось. Ничего, ничего, справлюсь. Сейчас только сердце отпустит. Это что-то сдавило сильно. Так что ни выдохнуть, ни вдохнуть. Когда чуть отпускает, нащупываю телефон. Нюта, я не разбудила? «Ну что вы, Даная Васильевна, что-то случилось, да? Вы это, это видели, правда?» Закрываю глаза. Лишь кусочек мне хватило. «Я чего звоню?» «Дома всё в порядке?» «Конечно, всё пучком. То есть всё под контролем». «Я завтра приеду. Жди меня часов в девять. У меня важная встреча с этими стройпром, как их там. И что ещё, не помнишь навскидку?» «Ничего. Мы же до двенадцатого всё освободили». Голос мюты звучит настороженно. И правда. «Но, к счастью, я восстановилась быстрее, так что нагружай меня потихоньку. Я не против». Перво-наперво нужно посмотреть нетфликсовский проект». «Как это? А что Георгий Святославович скажет?» «Его это не касается, горячусь я». «Постойте, так вы домой что, с концами?» «А я-то дурочка не поняла. Ой, а вы что, поругались? Расстались? Он вас обидел, да?» «Нюта, прекрати нагонять драму. У нас и серьёзного ничего не было. Всё, до завтра». «Отключаюсь, потому что объяснять ей всё как есть нет сил». «Да и что тут скажешь? Мы не ругались, и он меня не обижал. А то, что расстались? Не знаю. А мы вообще были вместе?» Маюсь в постели часов до четырёх утра, а после, понимая, что всё это время себя обманывала, надеюсь, что он придёт и скажет что-нибудь, что меня остановит, встаю. И больше не щадя себя, задавив на корню надежду, что, оказывается, затаившись, сидела внутри и начинаю собирать вещи. Их немного, потому что я не нуждалась в вещах, сидя дома». Я даже, чтобы выйти с Егором в город, надела его пацанячье. Кажется, после этой выходки сын Георгия меня по-настоящему принял. Да и я отлично провела с ним время. А теперь всё, всё. Застегиваю замки на небольшом чемодане. Прохожусь по комнате, проверяя, ничего ли не забыла. Не хочу, чтобы он думал, будто я сделала это специально, оставляя повод вернуться. Потому как это не так. В последний раз гляжу на себя в зеркало. Кожа за это время действительно зажила просто кое-где ещё шелушится. Но я ведь не это хотела увидеть. Я хотела увидеть сильную, полную решимости женщину, а вместо неё обнаруживаю ужасно растерянную, какую-то больную даже девчушку. Нет, так дело не пойдёт, Даная. Ты же актриса, ну? Что тебе стоит отыграть всё как надо? Распрямляю плечи, скидываю подбородок и вот так, вживаясь по привычке в чужую роль, «Иду прямиком к Астахову». «Не спишь?» «Нет уже. Ты куда нарядилась?» «Ну, допустим, нарядом мои джинсы и свитер довольно трудно назвать». «Я возвращаюсь домой». «Что?» Он откладывает телефон и впивается в меня уже более внимательным взглядом. «Я возвращаюсь домой. Сейчас. Вещи уже собрала, так что...» «Ну и какого чёрта?» «Что это означает?» «Только то, что я возвращаюсь домой...» «Повторяю ещё раз...» «В каком месте я должен броситься тебя разубеждать? Сейчас уже можно?» Астехов кривит губы в насмешливой улыбке. «Ты мне ничего не должен. Я тебе тоже. Думаю, мы с тобой неплохо поладили, так что договориться о воспитании нашего ребёнка не составит труда. А в остальном...» «Ну, ты сам видишь», равнодушно пожимая плечами. «Нет, не вижу». «Поясни?» «Хорошо. Мы слишком разные. И ничего у нас с тобой, Жура, не выйдет». «Ещё вчера ты думала иначе» сощуривается он. «Ещё вчера я не знала, что ты готов поверить самому худшему обо мне». «О да господи! Ни одному нормальному мужику это не понравилось бы». «Ну что поделать, если такова моя жизнь?» «Какова?» «Отбиваться от необоснованных претензий. Копаться в этой грязи, что по воле чужой зависти и заказу льётся на меня тоннами». «Ты можешь это всё прекратить?» сощуривается он. «Как? Бросив карьеру?» не выходя на ковровую дорожку в Каннах под руку с 70-летним давно женатым режиссёром в надежде на то, что тогда его не запишут в «Мои любовники». Астахов молчит, сжимая и разжимая руки. Сказать ему нечего. И мне, мне тоже. Он никогда не примет мою публичность. Я никогда не смогу от неё отказаться. Для этого у меня есть тысячи причин. Но я не считаю, что должна оправдываться и их озвучивать». Не должна хотя бы потому, что мой идеальный мужчина никогда о них не спросит и примет меня любой, безоглядно. Как жаль, что это не тот самый случай. Просто безумно жаль. Ладно, я пойду. Машина давно прогрелась. И если тебе интересно, я считаю, что письменный договор опеки для нас лучший вариант. Чёрт из два. Ребёнку нужна нормальная семья. Мы должны быть вместе. Качаю головой, мол, нет, и пячусь к выходу. «Спорим, ты вернёшься уже сегодня», — растягиваю губы в улыбке. «Это и впрямь смешно. Он как маленький мальчик, у которого отняли любимую игрушку. Хотя большой. Я не вернусь. Обуваюсь, берусь за ручку чемодана. Но в тот же миг Астахов выдирает тот у меня из рук. Я потрясённо хлопаю глазами. Он же не собирается меня удерживать силой, правда? Я помогу». «Ах, вот как!» Выдыхаю замёрзший в лёгких воздух. Спасибо. Пусть покатается с тобой до вечера, аж уж тебе так приспичило. Его уверенности, что я вернусь, можно только позавидовать, но я не завидую, не смеюсь и не огрызаюсь, потому что этот разговор, кажется, отнял все мои силы. Мне ничего не хочется, лишь поскорее вернуться домой и, забравшись в свою постель, отпустить наконец эмоции. Хотя кого я обманываю? Ну кого? Я бы всё на свете отдала, чтобы он задержал меня. Чтобы он нашёл какие-то слова, которые бы сделали мой уход не таким уж необходимым. Я хочу, чтобы он переубедил меня. Так хочу. «Осторожнее за рулём. На улице скользко». Киваю. Астахов закрывает за мною дверь и... Уходит. Сжимаю пальцы на холодной оплётке руля. «Включить бы подогрев, но холод действует, как анестезия». И я не спешу. Выезжаю из паркинга. На улице рассвело, но всё равно серо. Как и у меня на душе. Телефон звонит, когда я притормаживаю на светофоре. Галка. Не ответить ей не могу. «Привет, у тебя что-то срочное? А то я за рулём». «Привет, звоню тебе напомнить о встрече с Астаховым». «С кем?» Переспрашивая бестолково, решив, что мне его имя почудилось. «Ну привет, мать, дожились. Ау, ты что, вообще не читала того, что я тебе прислала?» «Не успел ещё». «Так почитай, ёлки-палки. У тебя с этим мужиком встреча через три часа. Он наша последняя надежда, забыла? Не уломаешь эту акулу отступить, плакал наш пансионат». «Постой, а как зовут этого Астахова?» «Георгий Святославович, господи. Нет, она и впрямь не в курсе. Народ, вы только послушайте». «Ладно, ладно, Гал, перестань. Всё будет в лучшем виде. Бормочу я и отключаюсь». Потому как горит зелёный, и сзади мне нетерпеливо сигналят. А у самой в ушах на бесконечном повторе «Спорим, ты вернёшься уже сегодня». Но нет, он же не станет меня шантажировать. Или...